«Петра. Англичанин сводит меня с ума. in your eyes, Грязь тебе в глаза», — сказал он, поднимая рюмку с грапой, которую угостил его секунда. И повар засмеялся, хотя по-английски ни бельмеса не понимает. Вечером я поискал эту фразу в словаре, и выяснилось, что такой тост и впрямь существует. Только он очень старый. Голова у садовника заполнена всяким старьем, будто игольная подушка иголками. Пулия считает, что он сынок богачей, учился в каком-нибудь Гарварде и торчит здесь потому, что поссорился с родителями, и они перестали давать ему деньги. А я думаю, что он выстроил крепостную стену из слов на манер той, что окружает Бриатика. Высокая, из неровных камней, с виду неприступная. У стены тоже есть свои секреты. Собачья дыра, через которую в поместье приходит зампа. А много лет назад пролезали мы с братом. И железная калитка на северном склоне, там, где к стене подступает густой орешник. Калитка с виду крепкая, но на деле едва примотана проволокой. Надо только знать, где искать защелку, а потом суметь продраться через лещину. В садовнике тоже должна быть лазейка, и я ее найду. В пятницу за день до свидания в прачечной мы с садовником пошли на Троянское кладбище. Я хотела показать ему монастырь, вернее монастырский двор. Больше там ничего не осталось. Раньше двор был окружен галереей из туфовых колонн. Теперь там торчат только пни, а посреди двора стоит стелла с именами погибших во время обороны Амальфи. На стелле выбита добрая сотня крестов и под каждым имя, а внизу, на медной табличке, «Requiscant in Pache». По дороге он купил мне мороженого. Потом мы долго стояли возле фамильного склепа неизвестной семьи. Он там один такой. Имена людей давно стерлись, а чугунная дверь всегда нараспашку. Деревенские девчонки водят туда своих парней, прямо на скамейке устраиваются. На такое я бы не решилась, но ждала, что садовник меня обнимет. Он же уставился на море, как будто впервые его увидел. Вода в лагуне была винного цвета, а зеленая луна будто корзина с оливками на плече холма. Я сказала это вслух, и он засмеялся. «У тебя нет чувства слова, бедная Петра», — сказал он. Знал бы он, как много всего, чего у меня нет. Кусты бузины, которые Стефания посадила в начале восьмидесятых, так и не разрослись в живую изгородь. Наверное, почва на заднем дворе слишком скудная. Поэтому из патио, где мокнут под дождем шезлонги, безо всякой помехи виден гостиничный пляж. Я хожу туда покурить, когда не успеваю подняться в галерею. И пуля ходит со мной, а раньше бегала в беседку на окраине парка. Кровь хозяина там отмыли, но если приглядеться, можно различить темные пятнышки на полу и на спинке скамейки. Сегодня я водила купаться Дефабио. Нарочно поменялась сменами с колабрейкой. Пыталась завести с ним разговор о Марке. Но он отмахнулся и принялся ругать гостиницу, на чем свет стоит. На пляже, мол, бывают посторонние. Кругом окурки. Сразу видно, что хозяина больше нет. Деревенские любят гостиничный пляж, и это понятно. Муниципальный пляж больше похож на поле боя, с которого только что унесли последних персов. Стоит рыжей грязи подсохнуть, троянские парочки отправляются на берег завтракать. Залезают в рассохшиеся лодки или лежат прямо на холодном песке. Я могла бы сама лежать там с одним из местных парней, Не будь у меня брата, который вовремя отправил меня подальше от здешних мест. В одной старой книжке я взяла ее в библиотеке, готовясь к семинару по восточной культуре. Мне попалось рассуждение про дух и костяк. Никогда раньше не видела такого сочетания слов. Так вот, дух в этой истории мог передвигаться отдельно от костяка. У него была бескостная, но вполне различимая плоть. Янтарная кожа, выбритый до блеска череп. Серебряное шитье на рукавах кимоно. Время от времени я так вижу своего брата. Особенно у нас дома, когда иду в конец сада вдоль перголы. Листья на ней пурпурные даже зимой. Там есть такое место, где тень от каштана падает на стену. А рядом за коню крыши зацепилась виноградная плеть. И если ветер шевелит ее, то кажется, что кто-то высокий и тонкий проходит там торопливо, делая непонятные жесты. Мне казалось, что теперь, когда я знаю о марке, то есть о мотиве, остается только сложить кусочки пазла на доске и увидеть лицо убийцы. Но куда там? Все запуталось еще больше. Синяя негашенная марка номиналом в половину грана стала самой мутной картой из тех, что сдал мне Бриатика. А вовсе не козырем, как стоило надеяться. Комиссара раздражает, что я называю два зимних убийства делом рук одного человека. Мы смотрим с ним на одну и ту же веревку. Только он видит скучный пояс францисканца с тремя узлами, а мне мерещится веревочная петля, с которой изображали Немезиду. Садовнику бы это понравилось. Иногда я ловлю себя на том, что подражаю его манере всюду вставлять сравнения, даже когда говорю сама с собой. Мне кажется, что с тех пор, как я его встретила, я как будто пытаюсь встать внутри себя на цыпочки. Я думала об этом, стоя в душной сестринской комнате перед узким зеркалом, вклеенным прямо в кафельную плитку. Там всегда пахнет острым девичьим потом, дешевой пудрой и немного свернувшейся кровью. После шести часов в сестринской никого не бывает. Это хорошее место, чтобы остаться одной и подумать. Я смотрела в зеркало и с трудом узнавала свое лицо. За несколько весенних недель моя кожа стала землистой, глаза припухли. Возле рта обозначились трещинки, а волосы перестали виться, как будто я вымала их в соленой воде. Это было лицо ненависти, наверное. Если дальше так пойдет, то скоро я обнаружу в зеркале старуху с отвисшей грудью, с терниями на голове, с раздвоенным языком и со змеями в волосах. К вечеру буря утихла, выдрав с корнем два молодых кипариса перед главным входом. Деревца лежали на мокрой гальке, словно уснувшие сторожевые псы, вытянув лапы и положив головы на бок. Старики не решались выйти на прогулку и от скуки записывались на процедуры. Проводив последнего пациента, я устроилась на подоконнике, чтобы посмотреть на море, но увидела капитана, идущего по аллее, и отвернулась. Подозреваемый номер один расхаживал по парку в темных очках, заложив руки за спину, отбрасывая носком ботинка кипарисовые шишки. Утром я ездил в участок, чтобы совершить преступление. Я помню эту статью в Уголовном кодексе республики. Намеренное лжесвидетельство. Комиссар решил, что дело моего брата будет закрыто как безнадежное, а дело хозяина он попробует свалить на карточные долги. Я могу ходить к нему до дня страшного суда, но сдвинуть его с этой версии мне не удастся. Вот почему я решилась на подделку улики». Видел бы это наш доцент, читавший курс по ошибкам следственного производства. Горничная нашла это в номере капитана, сказала я комиссару, выкладывая кредитку на стол. Вы обязаны приобщить это куликам и вызвать ли сопра на допрос. Золотая виза Аверичья. Капитан что же, не в своем уме? Он уставился на кредитку, будто на Скорпиона. Надо быть имбицилом, чтобы хранить в комнате вещи своей жертвы. Он мог забыть о ней. Собирался уничтожить, а потом забыл. Допросите его. Это ты могла забыть, девочка, а убийца не мог. Я даже спрашивать не стану, где ты это на самом деле взяла. Хотя должен был спросить. Он замолчал и стал набивать свою трубку. Я тоже сидела молча, разглядывая карту Троянского побережья, висевшую у него на стене. Отель Бриатика был отмечен флажком. Это означало, что следствие еще не закрыто. На месте рыбного рынка флажка не было. Смерть моего брата они не считали преступлением. Раскурив трубку, комиссар смахнул кредитку в ящик стола. «Она была найдена в комнате капитана», — тупо повторила я, понимая, что разговор уже не вернуть в прежнее русло. Руки у меня дрожали, и я обхватила ими колени. «Банковская карта будет возвращена законному наследнику покойного. Распишитесь вот здесь». Он стал говорить мне «вы». Видно, я здорово его разозлила. И подумайте, не слишком ли много доносов на одного человека? Уважаемого человека, между прочим. Но, разумеется, уважаемого. Разве можно сравнить его с сыном-крестьянина, который изредка халтурит на маслодавильне? Такого и убить не грех, а вот времени на расследование уже не найдется. Никто ведь не платит за такую работу, верно? На вашем месте, сеньори Напонте. Он заговорил таким высоким голосом, что я вздрогнула. «Я был бы благодарен полицейскому управлению за то, что сведения о настоящей улике, найденной возле тела вашего брата, не были предъявлены широкой публике. Мы могли бы обвинить его в убийстве, но не сделали этого». «В убийстве?» «Вот именно. Рядом с телом вашего брата была обнаружена вещь, принадлежавшая раньше покойному Аверичу». Именно этой вещи вдова не досчиталась, когда получила из полиции одежду мужа, что говорит о том, что сын крестьянина занимался не только оливковым маслом. Это говорит о том, что вещи ему подкинули. «Чёрта с два, студентка, подкидываешь у нас только ты. Мы сразу взяли отпечатки твоего брата. Благопальцы так хорошо сохранились во льду. Все совпадает». «Вы макали его мертвые пальцы в чернила?» «Все сделано по закону. Пока в деревне не знают подробностей. Но узнают, как только закончится следствие. И ты станешь сестрой убийцы. Или, в лучшем случае, мародера». «Да мне плевать. Подозревать Бри в убийстве может только безумец». «А я вот подозреваю». Он достал из ящика стола расческу и принялся зачесывать с свои свои кудри, поглядывая в оконное стекло. Выпил на танцах, раздухарился. Напал на хозяина в парке, убил и ограбил. И не надо делать такое лицо. Надежная версия с прочным мотивом и вещественными доказательствами. Он почистил расческу пальцами. Потом открыл сейф, достал зеленый бумажник и швырнул мне через стол. «По мне так лучше убить, чем обшарить карманы мертвеца. Отпечатки уже сняли. Можешь понюхать и потрогать». Я долго вертела бумажник в руках, стараясь выровнять дыхание, и набраться сил для продолжения разговора. Дорогая кожа с пупырышками, потертые уголки. Монограмма, вытесненная золотом, похожа на букву «А». Вокруг нее переплетаются кольца. Я открыла бумажник. Увидела в одном из отделений водительские права о и поняла, что впервые вижу его лицо. Крестьянское лицо с бугристым лбом. Короткий, убедительный южик на военный манер. «Странно думать, что это лицо было размыто, словно глиняная маска, а в глазах стояла дождевая вода». Комиссара позвали в дежурку, и я ушла из участка, понимая, что лесопру не собираются допрашивать, хоть кол на голове тиши. «Похоже, принеси туда видеопленку с записью убийства, где лицо капитана в брызгах крови будет показано крупным планом, меня все равно обвинят в попытке оклеветать респектабельного члена коммуны Дитрояну. «Что же, мне так и смотреть из окна, как он гуляет по двору в своей красной куртке?» Думала я, сидя на окне в процедурной. «Сестра-мародёра», мародера, сказал комиссар. «И во мне как будто косточка хрустнула. Я все это время знала, что так оно и есть». Но стыд, оставаясь тайным, не выедает глаза. «Скоро все узнают. И на нас с мамой будут смотреть, как смотрели на жену кузнеца Агастину, когда кто-то обвинил ее в заговорах на выкидыш и в том, что она якобы жарила змей. Вот тебе и честное благородное слово. Представляю, как Бри шел домой в темноте на примет через оливковые посадки, ежась от холода в своем легком пальто, сжимая чужой бумажник в кармане. Фонари на этой тропе горят всю ночь, но расстояние между ними шагов в двадцать. Время от времени ты идешь в полной темноте, освещаемой только луной. Была ли луна полной в ту ночь? Бри не стал в торопях потрошить бумажник и выбрасывать его в кусты, как сделал бы любой сообразительный вор. Он принес его домой, как законную добычу. Мой брат обокрал мертвеца. Люблю бриатиков такие часы. Он весь залит ленивым яблочным светом. На втором этаже закрытые ставни нарезают свет серпантином. А на первом он беспрепятственно проникает повсюду, будто согревая пробковый пол. Я прихлебывала кофе и думала о том, что мое горе понемногу отступает. Сворачивается стружкой. Сходит, будто кара А я думала, что отчаянье будет выходить, будто сломанный курень зуба из десны. В брызгах крови, со скрежетом и криками. Выходит, я мало любила своего брата. Жаль, что Брин не успела рассказать мне подробностей. Тот телефонный разговор был слишком коротким. У меня было незнакомое ощущение, что брат не хочет со мной разговаривать. Что я ему досаждаю. Он сказал, что нашел настоящее сокровище, но не сказал, что оно принадлежало Аверичи. Границы между найти и украсть у него всегда были немного размыты. За второй чашкой я не пошла. Мне хотелось сидеть неподвижно, подставив лицо солнцу, и слушать, как в хамаме шлепает тряпкой уборщица. Я знала, что капитан виновен, и Отметина тоже это знала. Все мои улики были косвенными. Чтобы это понимать, не нужно даже учиться на факультете истории и права. Только дело здесь не в уликах и даже не в мотиве. Дело в том, что Агостина, жена кузнеца, называет презентиментом мистико. Оставалось только убить сопру самой. Отравить – проще сказать, чем сделать. Капитан не принимал таблеток, не обедал в столовой, не ходил на витаминные уколы. Он просто жил в отеле, как живот на курорте. Молодильная грязь ему не требовалась, и старость его не пугала. Я бы сама жила здесь всю жизнь, не будь брятика чем-то вроде заколдованного леса с чудовищами. Я открыла левую створку окна и вдохнула соленый воздух. Лиловые тучи плыли быстро, будто лодки, а белые лодки стояли неподвижно. Где-то там среди них качается... Вит Антонио Падре, на который Бри ходил несколько месяцев, пока не поссорился с владельцем. В шесть часов я бросала все дела и бежала в порт, чтобы посмотреть, как лодка подходит к причалу. Вот они кидают канаты на берег, где их поднимает старый владелец, который уже не ходит в море, зато орёт так громко, что слышно, наверное, в Греции. Ведь Антонио закидывает петлю на томбу. Кто-то из команды прыгает на берег и с лодки сразу начинают передавать ящики с рыбой и морскими гадами. Первым делом рыба, потому что скупщики уже ждут с тележками. Возле лодки скромно стояли любители дармовой рыбки. Эти всегда в порту по вечерам. Они даже подносить не помогают. Просто стоят там с задумчивыми лицами, и все им чего-нибудь докидают. Бри говорил, что среди них вроде есть рыбаки, лишившиеся работы. Но кто там разберет? Потом брат снимал свой комбинезон. Брал из ящика несколько рыбин на обед, мыл руки под холодной струей из портовой колонки, и мы отправлялись домой. Сначала вдоль кирпичной портовой стены, потом через площадь с фонтаном и потом еще семь километров по шоссе. Помню, как, разглядывая лица на пристани, я прижималась к брату крепче и думала, неужели и у меня будет такое лицо? Гребенка в желтых крашеных волосах, как у рыбной торговки. Вылочные боты, как у старухи, что дремлет в дверях своей квартирки, выходящих прямо на проезжую часть. Отодвинешь тюлевую занавеску, и сразу увидишь Мадонну в стеной нише. Телевизор и кровать. А больше там нет ничего. У меня будет длинное лицо, как у хозяина портовой тротории. С отвисшей нижней губой, перламутровой, похожей на еще живую креветку. Или круглое сморщенное лицо, как у зеленщика, с сонными глазами оживляющимися только когда он берется гонять мух по своей лавке как вообще можно жить с такими лицами каково мне будет жить с таким лицом столько лиц столько лиц а хороши только дети в открытое окно ворвался внезапный ветер створка хлопнула похоже снова будет шторм вот и чайки весь день сидели стаи завтра с утра в расписании только гимнастика на террасе подумала я значит если будет шторм «Можно отоспаться до полудня». Проходя мимо хамама, я взглянула на часы. В утра. И зашла в банную раздевалку за свежим халатом. Между стенкой души и белевым шкафом обнаружилась початая плоская бутылка коньяка, судя по этикетке, довольно дорогого. Ричард в золотых виньетках. Чем, скажите на милость, здесь занимались вчерашние пациенты? Недолго думая, Я сунула бутылку под сложенный в четверо халат и отнесла к себе, чтобы выпить после дежурства. По крайней мере, буду спать, как убитая. Садовник. После вечера в прачечной я понял, что такое смертельное отвращение. Хотя нет. Я понял это раньше, когда отец взял меня шестилетнего в лес, пообещав, что мы посмотрим на зайцев, растущих на деревьях. Лес был засыпан мартовским рыхлым снегом. Я проваливался в него по колено, оставляя глубокие черные дыры. Снег набивался в валенке, но странным образом не таял. Эта мысль занимала меня некоторое время, пока я не увидел первого зайца. Заяц висел на березе головой вверх, словно таинственный светлый плод. Береза была черной и корявой, но тоже таинственной. Потом отец повел меня дальше, и мы нашли еще двух зайцев. Они росли только на березах и я попытался найти этому объяснение, но не смог. Отец снимал варежки, доставал перочинный нож и срезал их с береза, укладывая в сумку. Потом мы вернулись на станцию, и всю дорогу домой я думал о том, как мы отогреем замерзших зайцев возле кухонной батареи. Когда мы сошли с электрички, отцу надоело меня морочить, и он рассказал мне поселки и приманку, даже руками показал, как разгибается березовый хлыст, пригнутый к земле. Показал и длинно присвистнул. Тогда я испытал это в первый раз. Смертельное отвращение. А теперь во второй. Я дождался, когда в отеле включили свет. Проводил медсестру до кладовой и помог разложить белье по полкам. Потом я пошел в свою комнату. Сел на кровать и уставился в стену. Стоило мне положить руки на колени, как они сжались в кулаки и онемели, распухнув от бессмысленного усилия. Пережить новые знания было невозможно. Я спал с маленькой тварью. Я брал в рот ее пальцы, которые повернули ключ в замке часовни святого Андрея. Все, что я знал, обернулось насмешливой пустотой, сырой иголкой, как подвал гостиничной лавандерии. Мне предстояло сделать в голове форточку, чтобы безумие могло влетать и вылетать, когда ему понадобится. Просидев так несколько часов, я свалился на кровать и заснул. Разжать пальцы у меня так и не получилось. «Мне снился учитель латыни из Ноттингемского колледжа. Кажется, в бороде у него были крошки от яйца, которые он ел на завтрак. Он вечно делал это на ходу, торопливо, выбрасывая скорлупу в урну перед тем, как войти в аудиторию. Во сне он писал на доске фразу «Ин жирум имус нокте эт консумимур инни» «Ночью идем в хоровод, и нас пожирает огонь». Потом он отошел от доски. Поднялся к самой верхней скамье, где я сидел, не открывая тетради, нагнулся ко мне и прошептал прямо в ухо. Забвение — защитный механизм души. Некоторые стекла должны покрываться копотью, чтобы можно было не ослепнуть, глядя на завтрашний день. Проснувшись, я уже знал, что мне нужно делать. Для начала я отправился на кухню, где выпил кофе с поваром и пулей, которые появляются там раньше всех. Старуха рассказывала повару о владельце маслобойне Втрояна, который помер прошлой весной, с пену свалившись в котел, где отстаивалось оливковое масло. Поле из тех людей, что говорит о похоронах с таким удовольствием, с каким говорят о венчаниях. Глаза у нее мерцают, губы дрожат, низкий голос пенится. Так и плавал там лицом вниз, весь промасленный. А ослик ходил себе вокруг пресса и крутил жернова, сказала она, качая головой в чепце. И повар, понимающий, усмехнулся «Все говорят об образе жизни, но никто не думает об образе смерти» Сказала Поля чуть позже и вопросительно посмотрела на меня «Будь мой итальянский получше, я процитировал бы им Махабхарату Наслаждение, возникающее от неведенья, жернова маслабойни Они выполняют дело силой вожделения Но я промолчал, допил кофе и отправился в деревню»